куда делся де Яон? Теперь читатель вправе спросить меня, а куда же делся де Яон, который в женском платье под именем Ли де Бумон приехал в Петербург вместе с Дугласом? Столько автор наговорил нам о ее женских нарядах, о томике Монтескье и прочем, где же он, или точнее, где же она? На это я могу ответить читателю, что, много лет собирая материалы о Де я мучился тем же, куда он делся, проклятый, где схоронил свои концы. В своих сомнениях я иду дальше и ставлю вопрос так, был ли он вообще тогда в Петербурге? Да что я, вот французский историк Мишо, он работал... По самым свежим следам, сразу после смерти Деиона, он взялся за его изучение, и Мишо в бессилии отступил, вынужденный заявить во всеуслышание, незачем тратить бесплодные усилия на поднятие этой непроницаемой завесы. Так ли это? Вот что можно узнать, читатель, из газеты «Неделя». Газета «Неделя», 1966 год, номер 42, статья Лишевского шпион короля, фрейлина императрицы. Елизавете представили француженку, и императрица была очарована красотой, скромностью и умом Лиде Бомон. В одни сутки да и стал могущественной фавориткой царицы. Он был назначен фрейлиной, а вскоре чтицей к императрице. Лиде Бомон не только читала императрице книги, но и беседовала с ней, выясняя вкусы, склонности, желания. Убедившись в безопасности предстоящего шага, Лия де Бомон принесла в спальню царицы дух законов Монтескье. В роскошном переплете было спрятано личное послание Людовика XV, приглашавшее царицу вступить с ним в секретную переписку. «Если бы я не уважал читателя», Я бы, наверное, так и писал, как изложено здесь, и моя книга от этого сразу бы стала интереснее. Но я слишком уважаю нашего грамотного читателя и не стану насыщать его душу подобной билибердой. Вместо этого я предлагаю читателю заодно со мною попытаться разобраться во всем. Начнем с могущественной фаворитки, какой будто бы стал де Яон в одни сутки. Даже если бы Де Йон потратил на это 10 лет жизни, он все равно не стал бы фавориткой. В царствование Елизаветы Петровны женщины никогда не играли при дворе никакой роли, ибо императрица чуждалась женского общества, предпочитая ему мужское. У нее были только подруги, но фавориток не было. Тем более не мог Де Йон стать и фрейлиной. Русские девушки знатных фамилий избирались во Фрейлины не по своим личным качествам, а лишь по боевым и гражданским заслугам их отцов и дедов. Какие же заслуги перед Россией могли иметь предки нашего кавалера? Никогда и нигде Лия де Бумон не значилась в придворных списках. Такой просто не существовало при дворе. Возвращаемся к главному вопросу был ли тогда де Яон в Петербурге вместе с Дугласом? Документы не дают ответа, хотя молчание в истории не может являться доказательством, и четко говорит об этом только один человек. Этот человек — сам де Яон. «Да», — утверждал де Яон в своих мемуарах, — «да, я был тогда в Петербурге, да, я носил тогда женское платье, в котором мне с помощью Воронцова было легче проникнуть к подозрительной русской императрице. верить ли нам Деиону, читатель? Нет, этому трансформатору верить не следует. Он сам умышленно так запутал свою жизнь, что, может, историк Мишо и прав, говоря, незачем тратить бесплодные усилия. Правда, документы того времени очень глухо и невнятно упоминают, что возле Елизаветы Петровны, В этот период действительно крутилась какая-то таинственная француженка. Кто она была? Это могла быть модистка, это могла быть дама для разнашивания новых туфель императрицы, она могла быть и чтица романов, но вряд ли это был де Ион. Историки Франции, работая в архивах Парижа, поначалу дружно признавали проникновение де Иона к Елизавете. Но потом агулом стали отрицать этот факт, опять-таки не вылезая из архивов Парижа. Где же правда, читатель? Кажется, мы дошли до того момента, что надо занавесить окна, погасить свет, положить пальцы на блюдечко и взывать к духу нашего авантюриста. Кавалер де Йон, восстаньте из праха, черт вас побери. Отвечайте по чести, куда вы делись». Но прах Де Йона давно развеян по ветру, и над местом его могилы теперь с грохотом и воем пролетают электрички Среднебританской Великой Железной Дороги. Оставим этот вопрос. Как бы то ни было, для нас важно другое. Де Йон вскоре появился в России, и это подтверждено историей. «Второй раз я прибыл в Петербург», — говорит о себе Де Йон, В качестве секретаря дипломатической миссии и как родной брат девицы Ли де Бомон. В это легко поверить, ибо брат всегда похож на свою сестру. Пусть будет так. Поверим на слово покойнику, хотя «Аминь», «Король», «Бастилия» — это ведь тоже не пустые слова. Опустим занавес. Антракт.